Сказка 13. В день, когда это случилось, дул сирокко, влажный ветер из Африки, скверный ветер. Он раздражает нервы, приносит дурные настроения. Вот почему два извозчика, Джузеппе Чиротта и Луиджи Мета, поссорились. Ссора возникла незаметно, Нельзя было понять, кто первый вызвал её. Люди видели только, как Луиджи бросился на грудь Джузеппе, пытаясь схватить его за горло, а тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую красную шею и выставил чёрные крепкие кулаки. И кто-то сразняли и спросили, в чём дело? Синий от гнева Луиджи крикнул: "Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал о моей жене!" Чирот хотел уйти. Он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и качая круглой чёрной головой, отказывался повторить обиду, тогда Мета громко сказал: "Он говорит, что узнал сладость ласк моей жены". Э-э, сказали люди: "Это не шутка. Это требует серьёзного внимания. Спокойствие, Луиджи. Ты здесь чужой? Твоя жена наш человек. Мы все тут знали её ребёнком. И если обижен ты, её вина падает на всех нас, будем правдивы. Приступили к Чиротта. Ты сказал это? Ну да, сознался он. И это правда. Кто когда-нибудь уличал меня во лжи? Чиротта порядочный человек, хороший семейнин. Дело принимало очень мрачный оборот. Люди были с мужчиной и задумались, а Луиджи пошёл домой и сказал Кончачче: "Я уезжаю. Я не хочу знать тебя, если ты не докажешь, что слова этого негодяя клевета". Она, конечно, плакала. Но ведь слёзы не оправдывают. Луиджи оттолкнул её, и вот она осталась одна с ребёнком на руках, без денег и хлеба. Вступились женщины, прежде всех Катерина, торговка овощами, умная лисица, этакий, знаете, старый мешок, туго набитый мясом и костями и кое-где сильно сморщенный. "Синьоры", сказала она. Вы уже слышали, что это касается части всех нас. Это не шалость, внушённый лунной ночью задета судьба двух матерей, так? Я беру Конче оту к себе, и она будет жить у меня до дня, когда мы откроем правду. Так и сделали. А потом Катерина и эта сухая ведьма Лючия, Крикуня, чей голос слышно на три мили, принялись за беднягу Джузеппе. Призвали и давай щипать его душу, как старую тряпку. Ну, добряк, скажи, ты брал её много раз, кончетту? Толстый Джузеппе надул щёки, подумал и сказал: "Однажды". Это можно было сказать и не думая. Заметила Лючиев вслух, но как бы сама себе. Случилось это вечером, ночью, утром, спрашивала Катерина совсем как судья. Джузепп, не подумав, выбрал вечер. Было ещё светло? Да, сказал дурачина. Так значит, ты видел её тело? Ну, конечно. Так скажи нам, каково оно? Тут он понял, к чему эти вопросы. И раскрыл рот, как воробей, подовившийся зерном ячменя. Понял и забормотал, сердясь так, что его большие уши налились кровью и стали лиловыми. Что же, говорит, я могу сказать? Ведь я не рассматривал её как доктор. Ты ешь плоды, не боясь ими спросила Лючии. Но может быть, ты всё-таки заметил одну особенность Кончитины, спрашивает она дальше и подмигивает ему. Змея. Всё это случилось так быстро, говорит Джузеппе. Право я ничего не заметил. Значит, ты её не имел, сказала Катерина. Она добрая старуха, но когда нужно, умеет быть строгой. Словом они так запутали его в противоречиях, что малый наконец опустил дурную свою голову и сознался: ничего не было, я сказал это со зла. Старох не удивила это. Так мы и думали, сказали они, и отпустив его, с миром передали дело на суд мужчин. Через день собралось наше общество рабочих. Чиротта встал пред ними обвиняемый в клевете на женщину и старик Джакомо Фаска кузнец сказал весьма недурно граждане товарищи хорошие люди мы требуем справедливости к нам мы должны быть справедливы друг к другу пусть все знают что мы понимаем высокую цену того что нам нужно И что справедливость для нас не пустое слово, как для наших хозяев? Вот человек, который оклеветал женщину, оскорбил товарища, разрушил одну семью и внёс горе в другую, заставив свою жену страдать от ревности и стыда. Мы должны отнестись к нему строго. Что вы предлагаете? 67 языков сказали единодушно: вон его из коммуны. А 15 нашли, что это слишком сурово. И завязался спор. Отчаянно кричали. Дело шло о судьбе человека и не одного. Ведь он женат, имеет троих детей. В чём виноваты жена и дети? У него дом, виноградник, пара лошадей, четыре осла, три иностранцев. Всё это поднято его горбом и стоит немало труда. Бедняга Джузеппе торчал в углу один, мрачный как чёрт среди детей. Сидел на стуле, согнувшись, опустив голову и мял в руках свою шляпу. Уже содрал с неё ленту и понемногу отрывал поля. А пальцы на руках у него танцевали как у скрипача. И когда спросили у него, что он скажет, он сказал: "С трудом распрямив тело и встав на ноги, я прошу снисхождения. Никто ведь не безгрешен. Прогнать меня с земли, на которой я жил больше 30 лет, где работали мои предки, это не будет справедливо". Женщины тоже были против изгнания. И наконец, Фаска предложил поступить так. Я думаю, друзья, он будет хорошо наказан, если мы возложим на него обязанность содержать жену Луиджи и его ребёнка. Пусть он платит ей половину того, что зарабатывал Луиджино. Ещё много спорили, но в конце концов остановились на этом. И Джузеппе Чиротта был очень доволен, что отделался так дёшево. Да и всех удовлетворило это. Дело не дошло ни до суда, ни до ножа, а решилось в своём кругу. Мы не любим, синьор, когда о наших делах пишут в газетах языком, в котором понятные слова торчат редко. как зубы во рту старика. Или когда судьи, эти чужие нам люди, очень плохо понимающие жизнь, толкуют про нас таким тоном, точно мы дикари, а не божие ангелы, которым незнаком вкус вина и рыбы, и которые не прикасаются к женщинам. Мы простые люди и смотрим на жизнь просто. Так и решили Джозеп Чиротта кормит жену Луиджи Мета и ребёнка их. Но дело не кончилось этим. Когда Луиджина узнал, что слова Чиротта лживы, а его синьора невинна, и узнал наш приговор, он вызвал её к себе, написав кратко: "Иди ко мне, и будем жить снова хорошо. Не бери ни чинты зима у этого человека". А если уже взяла, брось, взятая в глаза ему. Я при тебе тоже не виноват. Разве я мог подумать, что человек лжёт в таком деле, как любовь? Очередь, он написал другое письмо. У меня три брата. И все четверо мы поклялись друг другу, что зарежем тебя как барана, если ты сойдёшь когда-нибудь с острова на землю в Сорренто, Кастелламаре, Торе или где бы ты ни была. Как только узнаем, то и зарежем. Помни. Это такая же правда, как то, что люди твоей коммуны хорошие, честные люди. Помощь твоя не нужна, синьоре моей. Даже исвинья моя отказалась ба от твоего хлеба. Живи, не сходя с острова, пока я не скажу тебе можно. Говорят, будь ты черотта, носи это письмо к судье нашему и спрашивал, нельзя ли осудить Луиджи за угрозу его. И будто судья сказал: можно, конечно. Но ведь тогда, братья, его, уж, наверное, зарежут вас. Приедут сюда и зарежут. Я советую, подождите. Это лучше. Гнев не любовь, он недолговечен. Судья Мок сказать Эдок. Он у нас очень добрый, очень умный человек и сочиняет хорошие стихи. Но я не верю, чтобы Чирота ходил к нему и показывал это письмо. Нет, Чирот порядочный парень всё-таки. Он не сделал бы ещё одну бестактность, ведь его за это смеяли бы. Мы простые рабочие люди, синьор. У нас своя жизнь, свои понятия и мнения. Мы имеем право строить жизнь, как хотим и как лучше для нас. Социалисты Вот друг мой, рабочий человек родился социалистом, как я думаю. И хотя мы не читаем книг, но правду слышим по запаху. Ведь правда крепко пахнет и всегда одинаково трудовым потом.